Глава вторая. Я отогнала прочь тяжелые липкие мысли, которые уже начали закручиваться в спираль тоски и отчаяния. Стоило только дать им волю, и они затянут, утащат на самое дно, откуда уже не выплывешь. Чтобы отвлечься от этой внутренней трясины, я решила занять себя делом, пока за окнами окончательно не сгустились сумерки и не стало совсем темно. На старом дубовом столе, массивном и темном от времени, и царапаном, и залитом чем-то, чему я даже не хотела подбирать название. Рядом с оплывшей свечой в медном подсвечнике лежала толстая книга. Она привлекла мое внимание еще в первый день, когда я бродила по дому в поисках хоть чего-то полезного. Хроники покинутых земель гласили выцвевшие буквы на корешке. Я взяла ее в руки, ощутив под пальцами шершавую, потертую, местами облупившуюся кожу переплета и неприятный холод металлической застежки, на которой угадывался какой-то стертый, нечитаемый герб. Придвинув свечу ближе, так, чтобы ее колеблющийся язычок освещал страницы, я с усилием открыла тяжелую крышку. Кожа переплета жалобно скрипнула словно живое существо, потревоженное в своем покое. Страницы, изъеденные временем, пожелтевшие, с коричневыми пятнами сырости по краям, пахли пылью, плесенью и еще чем-то горьковатым, терпким. Этот запах показался мне смутно знакомым. Так пахнут старые вещи после пожара, словно дым давних пожарищ навсегда въелся в бумагу въелся в саму историю этих мест. Я стала читать, вчитываясь в выцвевшие чернила. И поначалу буквы расплывались, норовя слиться в сплошную серую рябь. Приходилось щуриться, наклоняться к самому огню, рискуя опалить волосы. Но постепенно я втянулась. И мир вокруг, завывание ветра, стук дождя, даже холод, подбирающихся к ногам, отступил на задний план. Оказывается, эти земли когда-то вовсе не были покинутыми. Я провела пальцем по неровной строке. Здесь, согласно хроникам, бок о бок жили разные расы. Люди, эльфы, гномы, те же орки, которых сейчас все считают едва ли не дикарями. Я представила себе это. Широкие мощеные дороги, по которым идут караваны с товарами, Многолюдные рынки, где говорят на десятки наречий, высокие башни городов, уходящие в небо. Земли считались суровыми, но плодородными и, главное, свободными. Здесь не было королей и императоров, только совет старейшин от каждой расы – вольница. Все изменилось три века назад. На этом месте у меня перехватило дыхание. Триста лет. Это не срок для истории, но сколько же всего должно было случиться? В горном ущелье на севере, которое называлось тогда Клыками Дракона, неожиданно раскрылись врата бездны. Писавший хроники явно сам не знал, что это было. Строчки здесь шли неровные, словно рука песца дрожала. Может,. Древний портал, оставленный забытыми богами? Может, безумный магический эксперимент, уничтоживший создателей? А может, и впрямь кара за гордыню, за то, что жили слишком хорошо и забыли, кому обязаны этим покоем? Но суть была одна. Оттуда из распахнутой пасти тьмы хлынули бесконечные потоки нежити. Я попыталась представить это, и не смогла. Картинка не складывалась. Безмолвные, неумолимые орды, которые не знают страха, не чувствуют боли, не ведают жалости и не хотят ничего, кроме одного – сеять смерть. Они шли и шли, волна за волной, как вода сквозь прорванную плотину. Обычное оружие было против них слабо. Разрубленный скелет собирался вновь. Поднятый мертвец вставал следом за убитым. Магии очищения, как я поняла из скупых строк, на всех не хватало. Слишком мало осталось жрецов и магов, способных противостоять этой серой безликой массе. Объединенные армии раз дали последний бой у пепельных холмов. Я закрыла глаза и увидела это. Бескрайнее поле, усеянное телами, чёрное от воронок и пожарищ, грохот оружия, крики раненых, ржание обезумевших лошадей и навстречу молчаливая серая стена, которая не останавливается, не дрогнет, не отступит. Битва была проиграна сокрушительно. Те, кто выжил, бежали. Бросили все. Дома, поля, могилы предков. Бросили эти земли на растерзание тьмы. Так они и стали. Покинутыми. Я перевернула страницу. Шелест бумаги прозвучал в тишине комнаты неожиданно громко. Дальше шла уже другая история. Со временем, как я прочитала, императоры и короли соседних государств Отправившись от страха и осознав, что нежить редко выходит за пределы зараженных земель, нашли этим руинам свое циничное применение. Я даже хмыкнула, читая эти строки. До «Да чего же люди везде одинаковы? Сюда, за черту цивилизации, под негласный надзор нежити и многочисленной нечисти, которая расплодилась в лесах и болотах, Стали ссылать преступников, политических врагов, еретиков, смутьянов и прочих неугодных. Гигантская безжалостная тюрьма без решеток и стен. Выживешь – твоя удача. Нет? Что ж, туда тебе и дорога. Местные твари сами сделают всю грязную работу, избавляя корону от необходимости кормить лишние рты и строить темницы. Из хроник земель ныне именуемых покинутыми. Том 3. Глава Падение. Запись хрониста Алрика. Ибо когда разверзлась утроба горы Хельгар, это уже не имело значения, было ли то деяние рук горделивого мага, искавшего источник вечной силы, или пробудившийся гнев древних богов. Имело значение лишь то, что вышло оттуда. Я был там. Я видел это своими глазами. И до сих пор, спустя годы, просыпаюсь по ночам с криком, чувствуя, как тот холод снова сжимает горло. Врата бездны, как стали называть сие место, не походили ни на какие описанные порталы. Я видел магические переходы эльфов. Они подобны радуге, переливающейся всеми цветами. Видел порталы людей, искрящиеся воронки синевы. Но это это был провал в самом мироздании. Представьте себе круглую рану в небе и земле, края которой свет поглощают, не отражая. Чернота, которая чернее любой ночи. Чернее зрачка умирающего, чернее самого отчаяния. Она не сияла, она высасывала свет из всего вокруг, и пространство возле врат искажалось, текло, как расплавленный воск, и у меня кружилась голова, если я смотрел на это слишком долго. И из этой тишины, а тишина стояла такая, что уши закладывала, страшнее любого рева битвы потому что это была тишина могилы, тишина небытия. Из этой тишины хлынул поток. Первыми пришли моринги. Я не знаю, как описать их тому, кто не видел. Это были призрачные тени, но не те прозрачные духи, о которых поют баллады. Они выглядели, как вырезанные из воздуха силуэты людей и зверей. И они текли сквозь ряды наших воинов, не встречая сопротивления стали. И когда они касались живого существа, проходили сквозь него, то высасывали тепло. Не только из тела, из души. Воля, мужество, надежда – все уходило вместе с теплом. Я видел могучих воинов, которые после касания Моринга падали на колени, И начинали плакать, как дети, а потом просто ложились на землю и ждали смерти, потому что жить больше не хотели. Страх, леденящий, липкий, заползал в сердце и сворачивался там змеей. За ними костяные полчища. Это были не просто скелеты, поднятые некромантом. Это была армия самой смерти. Кости разных существ, людей, эльфов, гномов, огромных зверей переплетались в немыслимые конструкции, сплетенные не сухожилиями, а той же чернотой, что текла из врат. Они двигались с ужасающим скрежетом, и когда они шли в атаку, долины наполнялись звуком, Подобным скрежету гигантских жерновов, перемалывающих камень в муку. Ляск костей о кости. Стук тысяч и тысяч шагов. Этот звук въедался в мозг, сводил с ума. От него нельзя было спрятаться, его нельзя было заглушить. Но хуже всего была сама бездна. Не вещество, но отсутствие его. Область гниеющей магии которая расползалась от врат, медленно, но неотвратимо, как гангрена по живому телу мира. Она отравляла землю. Я видел, как трава под ее взглядом чернела на глазах, скручивалась и рассыпалась в серый пепел, который ветер разносил по округе. И там, где падала эта пыль, начинало расти нечто иное чертополох с шипами, жаждущими крови, грибы, светящиеся мертвенным светом, лианы, что тянулись к живому, чтобы задушить. Деревья, которых касалось это дыхание, скручивались в немыслимые, мучительные формы. Корявые узлы, спирали, устремленные не к небу, а в землю, будто они пытались зарыться и спрятаться от ужаса. А животные, на которых падала тень бездны, я не хочу вспоминать их глаза. Глаза, в которых не осталось ничего, кроме голода и злобы. И тела, меняющиеся прямо на бегу, вырастающие клыки, лишние суставы, шкура, сползающая кусками, обнажающая гниющую плоть, которая все еще двигалась все еще хотела убивать. Союз трех раз! люди Эрандора, эльфы и линдоры и кланы горных гномов держал оборону у реки Сирен. Тридцать дней и тридцать ночей. Я считал каждую ночь, потому что ночью бездна становилась сильнее. Днем еще можно было верить, что мы победим. Днем магия эльфов очищала пространство, Сея свет, который сжигал нежить, обращая кости в пыль, а тени в ничто. Но этого света требовалось слишком много. Эльфийские маги падали от истощения, из их носов и ушей текла кровь, а некоторые просто не просыпались после очередного ритуала. Щиты гномов, окованные сталью и зачарованные рунами, и копья людей, Сокрушали костяных воинов, разбивая их в щепки. Но на каждого павшего вставало десять новых. Бездна порождала их непрерывно, из теней павших воинов, что только что дышали и сражались рядом с нами. Из исковерканных останков животных, которые сами прибегали к ней, привлеченные зовом. Из самой земли, которая стонала и разверзалась, выпуская наружу то, что спало в ней веками и не должно было проснуться никогда. Падение было не мгновенным, но неотвратимым. Мы все чувствовали это, как чувствуют приближение бури звери в лесу, просто не хотели признавать. Когда пал магический кристалл Элиндоры, свет померк сразу наполовину лиги вокруг. Я стоял достаточно близко, чтобы видеть это. Он висел над башней, пульсируя мягким сиянием, похожим на рассвет. И вдруг по нему побежали трещины, черные, как паутина. Он не взорвался, он просто погас. Осыпавшись миллионом бесполезных осколков и крик эльфов, который раздался следом, я буду помнить до самой смерти. Это был крик целого народа, теряющего последнюю надежду. Когда пали ворота крепости Громовой Бастион, сломанный гигантским скелетом дракона, а это был действительно дракон, я клянусь, я видел его череп размером с деревянный дом, и в глазницах горели те же холодные огни, что и в воротах. Тогда надежда иссякла окончательно. Гномы дрались до последнего в своих подземельях. И мы слышали грохот их боевых молотов даже сквозь толщу камня, пока звуки не стихли один за другим. Был отдан приказ об отступлении, великом исходе. Мы покидали не просто дома, сложенные из камня и дерева. Мы покидали память, рощи, где пели эльфы, где каждый лист Хранил отзвук их древних песен. Залы под горами, где гномы ковали свои шедевры, где в темноте жило тепло мастерства, передаваемого тысячелетиями. Поля, где наши дети бегали под солнцем, где смех разносился над колосьями пшеницы. Мы уходили, поджигая за собой мосты и посевы, чтобы ничего не досталось тьме. Оглядываясь назад, я видел стену огня, в которой корчились черные силуэты, и думал, достаточно ли этого, можно ли сжечь память, можно ли сжечь страх. С тех пор земли к востоку от сирена стали покинутыми. Империя возвела стражу. Цепь дозорных башен из черного камня — и заколдованных менгиров вдоль реки, дабы сдерживать распространение скверны. Маги вливали в них силу годами. И, говорят, некоторые из них сошли с ума от того, что видели и слышали, стоя на страже. Но бездна не стремилась захватить весь мир. Она, казалось, довольствовалась отравленным уделом, ставшим ее владением. Иногда, мне кажется, что она просто сыта, наелась досыта нашими жизнями, нашими страданиями, нашими смертями. И теперь переваривает добычу, лениво пошевеливаясь во сне. И тогда имперский совет издал указ. Я читал его, и пергамент дрожал в моих руках. Сии земли, где сама природа стала палачом, Отныне будут местом изгнания. Сюда под сень вечной угрозы будут отправляться преступники, изменники, еретики и те, чье существование оскорбляет взор императора. Пусть бездна будет их судьей. Пусть тьма вершит правосудие, избавляя империю от лишних ртов и хлопот. Мудрое решение. Циничное человеческое. Примечание на полях, иной рукой, выведенное дрожащими неровными буквами, словно писавший боялся, что его застанут за этим чтением. Она не судья. Она тюрьма. И она растет. Каждую весну стража замечает, что менгиры продвинулись на шаг. Или эта река отступает. Никто не хочет проверять. Менгиры трескаются. Трещины тонкие, как волос. Но если приложить ухо к камню в тихую ночь, можно услышать шепот. Тени становятся гуще с каждым годом. Они уже не прячутся в лесу. Иногда я вижу их у самой воды на нашем берегу. Они стоят и смотрят. Просто смотрят. А иногда... Иногда кажется, что бездна не просто существует. Она наблюдает за нами. И ждет. Чего она ждет? Я боюсь даже думать об этом. Я боюсь, что однажды она решит, что ждала достаточно. И тогда стража не удержит. Ничто не удержит. Я закрыла книгу. Кожа переплета под моими пальцами была холодной, и этот холод, казалось, проникал в самую кровь, разбегался по венам ледяными ручейками. Воздух в комнате и без того сырой и тяжелый теперь казался гуще, почти осязаемым. Каждое мое дыхание давалось с трудом, словно невидимая рука сжимала горло. Свеча на столе мигнула. И тени в углах комнаты дрогнули, качнулись. На миг показалось, что они отделяются от стен, тянутся ко мне. Я зажмурилась, тряхнула головой, прогоняя наваждение. Но когда открыла глаза, мне все еще чудилось, что за окном, в пелене дождя, стоят какие-то силуэты, неподвижные, наблюдающие. Каждый шорох за стеной. Скрип половицы под чьей-то невидимой ногой, вздох ветра в печной трубе, похожий на приглушенный стон, шорох мыши, бегущий где-то под полом. Каждый звук теперь наполнялся новым зловещим смыслом. Я вздрагивала от каждого потрескивания дров в камине, потому что это потрескивание могло заглушить шаги того, кто уже подобрался Слишком близко. Значит, мы с моими немногочисленными спутниками были не просто жертвами случайности, мы были частью этой долгой мрачной традиции, изгоями, брошенными на краю света, сыльными без приговора, узниками без решеток. А лес за окном, кишащий нечистью, был не просто лесом. Он был следствием, живой, гниющей, пульсирующей раной того древнего катаклизма, пограничьем между миром живых и вечным шепотом бездны, тем местом, где сама Земля помнила ужас и порождала новый. И бездна, если верить безымянному песцу на полях, наблюдала и ждала. Я плотнее закуталась в плед и придвинулась к камину почти вплотную, чувствуя, как жар обжигает лицо. Но спина, вся спина от затылка до пяток покрылась мурашками. Мне казалось, что из темноты за моей спиной на меня кто-то смотрит. И у этого взгляда нет ни жалости, ни надежды, только терпеливое ожидание. Где-то далеко, в лесу, заунывно и протяжно завыл волк. Или не волк. Я уже не была уверена ни в чем.